Начинаем веселый урок. Сегодня мы займемся тавтологией. Правильно. Давно пора, потому что некоторые отдельные ребята часто этим грешат. Вот-вот. И не только, ребята. В том, что вы сейчас сказали, тоже есть тавтология. Где? А вы сказали, некоторые отдельные ребята. А слова «некоторые» и «отдельные» имеют один и тот же смысл. Вот такое повторение одинаковых по смыслу слов и называется тавтологией. И что же с этой тавтологией делать? Бороться с ней. А как же? Стараться говорить так, чтобы тавтология в нашей речи не встречалась. И все? Очень простое правило. Простое? Ага. Ну, нет, это только так кажется. Потому что мало знать это правило. Надо его всегда соблюдать. А это нелегко. Вот один школьник на уроке литературы сказал, Радищев был настоящим патриотом своей родины. По что правильно, Родичев действительно был настоящим патриотом. Да нет, я с этим не спорю. Мысль верная, но сказано неграмотно. Слово «патриот» означает «человек, который любит Родину». Поэтому «патриот своей Родины» – это самая настоящая тавтология. Понятно. Значит, надо было сказать, Радищев был настоящим патриотом. И все. И сразу ясно, что он любил свою Родину. Совершенно верно. А я недавно видел сам своими собственными глазами, как один мальчик написал «Ракета, ускоряя скорость, полетела в полет». Подождите, подождите смеяться. Вы лучше скажите, где здесь тавтология? Пожалуйста, ускоряя скорость, тавтология, так нельзя говорить, надо сказать, набирая скорость. И полетела в полет, тоже тавтология, надо было сказать, отправилась в полет или устремилась в полет. Очень хорошо. Это все, все. А кто сказал, я сам видел своими собственными глазами? Я, а что? А то, что это тоже... Тавтология. Да, да, да. Что значит своими собственными глазами? Вы что, могли видеть моими собственными глазами? <свят> <свят> ну, хорошо. <свят> Просто видел собственными глазами. Ага. Значит, у вас кроме собственных есть еще какие-то глаза? <свят> ну, ладно, ну, ладно. Видел глазами и все. <свят> угу. Видел глазами. А скажите, пожалуйста, ну, скажите мне по секрету, вы что, умеете видеть ушами или... — Ногами? — Нет, <смех> только глазами. — А, значит, так как все? — Да. — Тогда и говорить надо просто «я видел», а люди и так догадаются, что глазами видят. — Это интересно получается. Говоришь вроде правильно, а оказывается, у тебя тавтология. — Что делать? Надо следить за своей речью, следить и тренироваться. Поэтому, друзья мои, есть такое предложение. Давайте сочиним песенку с тавтологией. А ребята пусть найдут, что в этой песенке неправильно, и напишут нам. Здорово. Это будет наше музыкальное домашнее задание. Мы вам песенку споем, Песенку с ошибками, И хотим, чтобы вы ее... Встретили улыбками Пусть смеются каждый раз Даже люди строгие Когда в песенке у нас Встретят автологию Встретят тавтологию Люблю я майскую грозу В начале мая Когда весной весенний Первый гром Как бы резвяся И в игру играя Грохочет громко В небе голубом Очень хорошо получается Я думаю, здесь легко обнаружить тавтологию Ведь многие знают замечательные стихи Тютчева И сразу заметят те ненужные слова, которые вы к ним добавили Ну, а теперь... Теперь, пожалуй, позвольте мне спеть куплет Несколько посложнее Пожалуйста Пожалуйста А я люблю, когда холодные морозы Покроют льдом, заледенят карниз Снежинки с неба падают, как слезы На землю приземляясь Сверху вниз Смешно На землю приземляюсь А, нет, нет, нет Не надо Не надо подсказывать ребятам Они сами прекрасно разберутся Лучше подумайте О чем вы сами Будете сейчас петь Мы пели о весне и о зиме Остается лето и осень Я, пожалуй, спою Про осень Про осень. Да. пожалуйста. Я более всего предпочитаю осень, когда плодами все плода носит и все на кост Косою сено косят И масло масляное на столе стоит Сели песенку для вас Песню с тавтологией И, наверное, не раз Улыбнулись многие Ну, а если у ребят Знания улучшатся, значит, верно говорят. На ошибках учатся, на ошибках учатся. Я уверен, что наши слушатели хорошо поняли, что такое тавтология, и теперь легко заметят ее в словах которые мы сейчас скажем вам на прощание. Опрощается с вами писатель, который написал сегодняшнюю передачу Аркадий Хайт, редактор, которая редактировала нашу передачу Елена Лебедева и режиссер, которая режиссировала эту передачу Татьяна Сапожникова и постоянные ведущие, которые всегда ведут нашу передачу Александр Лившиц, Александр Левинбук и Николай, Николай Владимирович Литвинов.